Глава сорок шестая. У каждого свои печали. Шантар. Королевский замок. «Дядя, послушай. Кашлянул я, не понимая, почему именно меня вызвали, чтобы обсудить все детали, связанные с двойной брачной церемонией. они лучше ли у девушек уточнить все необходимое? Мне, если честно, вообще не нужны эти пышные платья и кружевные салфетки на столах» по законам демонов даяна и так моя супруга. Да я и сам знаю. Фыркнул его величество, опускаясь на трон и смотря будто сквозь меня. Я видел, что мыслями он далеко отсюда. У тебя все хорошо? Спросил я, приподнимая брови. Мне о чем-то стоит волноваться? Да, уверенно кивнул король демонов. Стоит, еще как стоит ведь ты можешь остаться без двоюродных братьев или сестер». От услышанного я поджал губы, стараясь дышать глубоко и размеренно. Ведь ни в коем случае сейчас нельзя было смеяться, а так хотелось, что словами не передать. Уж теперь-то до меня дошло, с какой именно целью мой родной дядюшка пригласил к себе. Уж явно не по свадебным делам, которыми он решил прикрыться. «Что, леди Астлис?» «Так и не дала ответа, да?» — осторожно спросил я, стараясь удержать серьезное выражение лица. «Нет», — взревел правитель, подскакивая на троне. «Не дала. Это чертовка!» «Дядя», — сукорезный в голосе произнес я. «То есть я хотел сказать «леди» строит из себя не пойми что. Она действует мне на нервы, но сказала бы сразу, будет искать или нет. Вот почему она молчит». И вообще, ты виноват, что между нами произошла ссора, а вот сам и разбирайся со всем этим. Но! захлебнулся воздухом я, я-то здесь, при чем вообще? Ты сам перешел все допустимые границы, предлагая такой женщине делить ложе. А она отказала, взревел король. Словно я не правитель этих земель, не самый могущественный из всех демонов, а мирский слизень источающий смрадный запах. С дядюшкой точно было что-то не так. Его реакция на эту женщину казалась немного странной. Хотя, что там немного, Дон да вообще себя так никогда не вел. И почему у меня складывается такое ощущение, что тебя беспокоит не поиск истинный, а то, что тебе дали отворот поворот? Хмыкнул я, мгновенно закрывая рот, ведь в меня вперился злобный взгляд, полыхающий разъяренным демоническим пламенем. «Мне показалось, или кто-то слишком много болтает?» Предупреждающе прищурился его величество. Она не имела права. Астлис — своеобразная женщина. Перебил его я, что сделай другой на моем месте, то его жизнь тут же бы и закончилась посреди тронного зала. Она — жительница как демонических земель, так и эльфийских. Помнится мне, что к ней подбивал кленья принц Ушастых». «Что?» — взревел дядя, выдавая себя с головой. Я хитро прищурился, прочищая горло. «Ты издеваешься надо мной, я прав?» — рыкнул правитель. «Вот сейчас сниму ремень и отхожу по заднице». «Фу, как неэтично!» — скривился я. «Мне что же, пять лет?» Мозгов именно на этот возраст огрызнулись мне в ответ. а «В общем, племяш, делай что хочешь, но чтобы сегодня к вечеру...» Это бесие стояло здесь, на твоем месте. Но, попытался возмутиться я, никаких но решительно отрезал владыка. Время пошло. Малир. Не сказать, что моя жизнь была радужной, но хотя бы она принадлежала лишь мне одному. Мы жили с матушкой в небольшом но уютном доме. Не шиковали, но и не бедствовали. Я работал в кузнице, общался с друзьями. В общем, все было нормально, пока в один прекрасный день, точнее ночь, я не превратился в... корм. Никогда не забуду, как проснулся Дженни за ухом, Как пытался пошевелиться, пытался защититься, но не мог, не мог двинуться, не мог закричать, не мог вдохнуть кислорода. Только мычал от боли и понимал, что вскоре мое имя Малир, что в переводе означало благословленный богами, уйдет вместе со мной ведь на помощь никто не придет. Мне не составило труда определить, что то самое жжение. Ничто иное, как реакция на ведьмовское клеймо. Естественно, я пытался рассказать о случившемся, но стоило только открыть рот, как язык моментально не немел, не давая произнести ни слова, связанного с моей проблемой. Каждый день мои жизненные силы высасывали, а я ничего не мог сделать. Шли дни, и я ослабел все больше, и, как следствие, прощался мысленно с жизнью. Я понимал, что мне осталось недолго. Бежать из дома не получалось, ведь мне была дана четкая установка на этот счет, и противиться я ей не мог, как бы ни пытался. Самое страшное и ужасное во всем этом было то, что женщина, родившая меня, и являлась источником всех моих бед и мучений. Я не мог понять ее действий, не мог принять их. Мне было больно, как физически, так и духовно. Зачем мама это делала? Зачем медленно убивала меня, причиняя нестерпимое мучения? Из ночи в ночь она склонялась надо мной, обездвиживая взглядом, и вонзала под кожу иглу, забирая жизненные силы. Я хрипел, стонал, а она... Она просто смотрела на меня и молчала. Потом, утром каждого дня, демоница вела себя, как ни в чем не бывало, а я не мог. Не мог с ней поговорить об этом, ведь язык опять не имел, поэтому единственное, что получалось, грубить — Грубить родному демону, умирает бессилие и потери магии, без которой ни одно магическое существо не сможет находиться среди живых.